В свое время о них уже забыли, забыли и про их проблемы. Прошлое уже не казалось таким важным. Все они уже лежали в гробу. И люди порядочные, эти, кто удостоился этого звания, только на собственных похоронах и в некрологах. Как убийцы, так и их жертвы. Однако такие мысли мог себе позволить в крайнем случае лишь философ и уж никак не чиновник отдела по расследованию убийств, который должен был заботиться о том, чтобы торжествовала земная справедливость. Ядебуш кончил рассматривать портреты и взглянул на руки Хаймера, нервно играющие с зажигалкой. Руки были тонкие, но пальцы длинные и сильные. Швенднер сказал ему только несколько слов, которые подтверждали, что эти пальцы тоже могли сдавить шею. Неужели это действительно так быстро будет выяснено? — Я спрашиваю вас еще раз, — тихо сказал Ядыбуш. — Вы были вчера утром у госпожи Ковальтени? Хаймер бросил зажигалку на стол. — Надеюсь, вы отдаете себе отчет, с кем разговариваете? — спросил он так же тихо, а лишь с трудом сдерживая себя. Наяды Буша, угрожающий тон Хаймера, не произвел никакого впечатления. — Вы очень занятой человек. Возможно, вы об этом забыли. Он сказал это без всякой иронии и после небольшой паузы добавил. — А у нас, возможно, есть свидетель, который вас там видел. — Это был чистейший блеф, и комиссар не думал, что Хаймер на него поймается. Но он переоценил стойкость главного редактора. Лицо Хаймера задергалось от нервного тика, а руки начали бесцельно перекладывать бумаги и папки с места на место. Ну, хорошо, я сказал вам неправду. Но все это так ужасно. И кроме того... «Будет страшно неприятно, если мое имя будет фигурировать в связи с этим делом». Ведь у меня, в конце концов, была с ней лишь интимная связь. Да, я там был. Я забеспокоился, когда она не ответила на мои телефонные звонки. Поехал к ней домой и несколько раз позвонил. Так как она не открыла, я подумал, что она уже уехала, чтобы сделать еще кое-какие дела перед вылетом. Изольда часто поддавалась своим внезапным причудам, забывая о других делах. Тогда я поехал в редакцию. Боже ты мой, но ведь не мог же я знать, что уже в это время она лежала мертвой. Он измученно посмотрел на яды буша. Разумеется, вы не можете мне сказать, кто-то меня видел. — Откуда вы ей звонили? — спросил комиссар, пропустив мимо ушей частичное признание Хаймера и его вопрос. — Отсюда, по городскому телефону. Частные разговоры я всегда веду по прямому проводу. — Значит, ваша секретарша не могла вас подслушать, если только она не стояла под дверью? Она знала, что вы потом отправились на Виттельсбахскую. Хаймер, не раздумывая, ответил отрицательно. — Она никогда не подслушивает. А я ей сказал только, что ненадолго отлучусь и вернусь самое позднее, через полчаса. — Ну к чему эти вопросы? Я же вам рассказал, как все было. Вы зря тратите здесь свое время, да и я тоже. Сейчас у меня очень тяжелое положение. — Это верно. Положение у вас тяжелое. Дяды Буш перегнулся через стол. — А как же это вам удалось звонить, если звонок не работал? Вы только что сказали, что вчера не могли знать, что она уже лежала мертвой. Откуда вы теперь об этом знаете? В нашем сообщении говорится лишь о том, что Ковальтини была найдена убитой, но ни слова о том, когда это произошло. Хаймер побледнел как стена, и, как вчера, Ван Риттелен тоже рванул сюда воротник рубашки и разорвал его. И внезапно Ядыбуш прокричал ему в упор. — А откуда взялись свежие отпечатки вашего правого ботинка на полу ванной комнаты рядом с убитой? Если вы не были в квартире! Перестаньте же, наконец, лгать, черт вас возьми! Хаймер скрючился, словно его избили. Он закрыл лицо руками. — Да, я был в ее квартире! Это было ужасно. Она лежала в ванной, мертвая. Ах, вон как! А кто вам открыл? Покойная? У меня же был ключ. Это не я, клянусь вам. Она была уже мертва. А вам нет надобности клясться, сказал Ядыбуш. Вы не свидетели, а я не судья. Он положил руку ему на плечо. Вернер Хаймер... Я арестую вас по подозрению в убийстве певицы Изольды Ковальтени. Правда, у меня нет с собой ордера на арест, так как я не ожидал такого поворота событий. Но в полиции вас сразу же отведут в прокуратуру. Я хочу немедленно говорить с моим адвокатом, выкрикнул Хаймер. Вы арестовываете не того, кого нужно. Сенса уже была мертва. Он схватился за телефон. Я дебуш — отнял у него аппарат. — Пока вы ни с кем не будете говорить. И лучше всего, если вы вообще помолчите. Ядыбуш разозлился от того, что Хаймер, на которого уже легли тяжкие подозрения в убийстве, все еще называл покойную ласкательным именем. — Но я же я же не могу отсюда уйти, не предупредив кого-нибудь! Хаймер схватил Ядыбуша за рукав. «Я отвечаю за выход двух газет, вы знаете, что это значит?» «Будет ковардак. «Я должен сообщить моему заместителю!» Я да уж задумался. «Скажите секретарше, что вы должны съездить в полицию на переговоры и можете задержаться. Пусть эта дама и передаст вашему заместителю. А сейчас пойдемте. В вашей приемной сидит еще один человек». Я бы не хотел вести вас по всему учреждению в наручниках. Поэтому держитесь-ка все время между нами и не делайте резких движений. Моника, — сказал Хаймер, выйдя в приемную. Мне надо в полицию, и я могу задержаться. Пусть доктор Пробер проследит за выпуском газеты. Хаймеру, очевидно, уже удалось взять себя в руки. Будет исполнено, шеф. Харлес Хаус произнесла эти слова таким же равнодушным тоном, каким раньше говорила об убитой певице. «Если звонила действительно она, — подумал Ядыбуш, — то сейчас поняла, что он арестован. И его сорокалетний опыт работы подсказал ему в это мгновение, что хотя убийца, возможно, уже и пойман, но дело еще далеко не закончено». «Вот измененная первая страница», — секретарша показала черновой оттиск.